Глава 16 Через полчаса они вместе переходили дорогу, и в голове у Нади проносились все возможные варианты того, как их встретят. Холодно, сердечно, неловко, жестко. В конце концов, это может быть даже весело, если Вики, например, предложат поиграть в настольную игру. С другой стороны, это может сделать ситуацию вдвойне неловкой. Глядя на фасад огромного каменного коттеджа «Нейперов», она заметила, как дернули из жалюзи на шикарном переднем эркере. Надя невольно занервничала из-за того, что за ней наблюдают, и почувствовала ностальгию по тем простым дням, когда она сидела в машине, а Фиби украдкой поглядывала на нее. «Кто из нейперов наблюдал за ними сейчас? Кто-то, кому есть что скрывать?» «Ладно, как бы там ни было, по крайней мере, она хорошо выглядит». В этот раз Уайт помог ей подготовиться, выбрав ей черные леггинсы и большую светло-розовую футболку. «Фиби, болеет точно надела бы что-то такое», — сказал он и остановился. Честно говоря, это она носила чаще всего в последнее время. На этот раз пришлось повозиться, чтобы правильно накраситься. Важнее всего была сдержанность, чтобы казалось, будто она вообще не накрашена, но в то же время нужно было подчеркнуть ей общие с Фиби черты — глаза, подбородок, скулы. сгладить то, в чем Нади была похожа на мать: нос, губы, волосы. Она надела розовую бейсболку, чтобы скрыть явно отросшие корни. Если у нее все получится, в какой-то момент можно будет задуматься о том, чтобы вернуться к натуральному черному цвету волос. Почему бы Фиби немного не поэкспериментировать? Уход за ними был бы значительно проще. Кожа Нади была цвета слоновой кости. кожа Фиби была более золотистой. Но сейчас она, по крайней мере, может использовать это в свою пользу, изображая недомогание. После третьей попытки подвести глаза, она стала тонуть в сомнениях. Она больше не видела в своем лице и лицо Фиби. Несколько минут она, не двигаясь, сидела перед зеркалом, дрожа от тревожной уверенности, что кто угодно сможет раскусить ее обман. Уайт, очевидно заметил, что она красится слишком долго, потому что зашел спросить, как дела. Надя запнулась. «Я... не знаю, получилось ли. Может, ты был прав?» «Подожди секунду», — сказал он и ненадолго вышел. Он вернулся с фотографией Фиби в рамке, на которой она стояла перед домом с табличкой «Продано» в руках. Она очень широко улыбалась». Она выглядела стройной и подтянутой в белых шортах и фиолетовом топе без рукавов, с золотистой кожей и светлыми волосами, спадающими на плечи. Хотя Надя никогда не знала ее на самом деле, она могла сказать, что та женщина в магазине никогда так не улыбалась. Может, только когда была с Джейком. Тем не менее, их сходство было достаточно явным, чтобы у нее перехватило дыхание. «Я, конечно, сказал, что вся эта идея сумасшедшая, и я до сих пор так думаю, но все таки у тебя получилось», — сказал Уайт, торжественно глядя на фотографию Фиби. «Поверь мне. Поверь себе». После этого она снова смогла сосредоточиться. Стоя плечом к плечу на крыльце Нейперов, они посмотрели друг на друга. Он был в порядке, учитывая, что они собирались делать. «Как ты меня зовешь? спросила она. «Фиби, милая, малыш. Иногда Фипс но тебя это бесит». Он немного ухмыльнулся, но по глазам было не понять его настоящих эмоций. «Ладно, дорогой». Она потянулась к звонку и нажала на него. Дверь открылась, но только на ширину смотрящей на них женской головы с лохматыми каштановыми волосами и короткой стрижкой». Надя впервые видела ее так близко. В других обстоятельствах ее лицо с мягкими женственными чертами могло показаться добрым. Но сейчас, лишенное цвета, оно выглядело холодным и осторожным, может, даже испуганным. Ее бледно-голубые глаза, казалось, пристально всматривались в черты лица Нади, что было ожидаемо. Но бросали ли эти глаза взгляд на ее висок? на то место, которым Фиби так жутко ударилась. Надя не была уверена. Может, она всего лишь смотрит на кепку? Ее расстроенные нервы тоже могли играть с ней злую шутку. «Фиби?» — спросила она встревоженным голосом. «Ты... ты в порядке?» Нади было сложно разгадать мысли Вики. Она спрашивает из-за предполагаемого недомогания Фиби... или из-за того, что знает, что Фиби труп. Она изобразила стоическую улыбку. «Уже да. Ты знаешь, что такое расстройство желудка. Приходит из ниоткуда и так же быстро уходит». Взгляд Вики стал чуть менее настороженным, и через несколько секунд она открыла дверь немного шире. А, «А, ну хорошо. Я просто немного помешана на стерильности. Наверное, потому что я жена врача». она сложила руки на груди. Снова защитная поза. «Кстати, поэтому мы здесь. Уайт решил принять твое предложение, чтобы Рон взглянул на его порезанную руку после того, как я пилила его полдня». Вики улыбнулась. «Не совсем искренне, но хоть так». «Я рада, что здравый смысл восторжествовал. Проходите». Когда они зашли, она взглянула на кепку Нади, «Никогда не думала, что ты носишь кепки?» «Это из моей коллекции весь день над унитазом, но уже достаточно сносно, чтобы стоять прямо». На этот раз она тихо засмеялась. «Хорошо. Может, Вике и правда побаивалась подхватить желудочный гриб. Ведя их через свое в основное жилое пространство, она все еще казалась какой-то неловкой, но Надя не знала ее, поэтому ей было не с чем сравнить». Внезапно Надя задалась вопросом, не замечает ли Вики что-то необычное в голосе подруги. Эта деталь до сих пор не приходила ей в голову. Она подумала, что сегодня может списать это на болезнь, если понадобится. Но позже над этим нужно будет поработать. Может, у это есть какие-то видео или голосовые сообщения, которые могли бы ей помочь? За годы вторжения в чужие дома она наблюдала целый спектр разных стилей и предпочтений – и дом Нейперов явно был где-то в спартанской его части. Хотя чем больше она осматривалась, тем меньше считала это намеренным дизайнерским решением. Бывают минималисты, а бывают те, у кого ничего нет. Шаги эхом отзывались от стен и сводчатых потолков. С этим помогли бы какие-нибудь ковры и мебель, но их не было». В гостиной сесть можно было только на дешевого вида коричневый диванчик и два складных стула, наподобие тех, что ставят на банкетах. Пара дешевых журнальных столиков были сдвинуты в центре комнаты, чтобы пить на них кофе. Еще на одном столике возле дивана стояла лампа, которая больше подошла бы письменному столу. Письменному столу студента. На самом деле весь ансамбль выглядел как нечто, купленное молодой парой — у которой хватило денег только на залоговый депозит и аренду за первый месяц, но не хватило на обстановку, поэтому они пошли исследовать бюджетные магазины. Многочисленные встроенные полки по обеим сторонам камина вполне могли бы добавить больше тепла в пространство, но сейчас они были пусты, не считая нескольких книг в мягком переплете на нижней полке. Самой домашней частью комнаты было большое собрание фотографий в рамках над камином. Там было много фотографий Джейка в разном возрасте, прогрессирующего от милого ребеночка к неуклюжему подростку и теперешнему сердцееду. Очевидно, кроме взрослых замужних женщин, он любил также теннис и серфинг. Когда эта семья переехала сюда? Плюс-минус месяц назад? К тому моменту, как они появились, Надя уже несколько недель как приезжала сюда. Всё уже слишком долго выглядело так, будто они только переехали, особенно если они достаточно богаты, чтобы поселиться в Лейк-Форесте. Может, они и не так богаты, что странно. Из всех пригородов Чикаго, куда можно было приехать, они выбрали один из самых элитных. Либо они были не в курсе, либо они выбрали это место по другим причинам. «Ну, вы видите, что у нас страшно мало мебели», сказала Вики кокетливым голосом. Она еще немного расслабилась. «Но можно гордиться тем, что сейчас у меня, по крайней мере, есть диван». «Хороший диван», — соврала Надя. Вики посмотрела на Уайта. «Твоя жена, наверное, не говорила тебе, но мы уже довольно долго покупаем все то, что продали из старого дома. Но у нас есть прогресс». «Продать все и купить новое на новом месте — самый разумный выбор», — мягко прокомментировал он. Вики кивнула. «Да. Или, по крайней мере, я так думала. Я хотела сэкономить и посчитала, что нам пойдет на пользу обновить все и начать с чистого листа. Но это оказалось сложнее, чем я ожидала. У нас возникло много непредвиденных расходов. Но даже в идеальных условиях как ты поменяешь целую жизнь за одну ночь, правильно?» «Представляю себе», — сказал он чуть ослабевшим голосом. Повесла неловкая пауза. Тишина дома обволакивала их, как внезапно накинутое одеяло. Надя готова была схватиться за любую возможность заполнить эту тишину. Она почувствовала аромат готовящейся еды. «Вкусно пахнет. Надеюсь, мы не прерываем ваш ужин?» Вики покачала головой. «А, нет, просто соус кипит». Она прервалась. «Хотите остаться поужинать, когда Рон разберется с рукой Уайта?» Я много приготовила. Надя и Уайт быстро переглянулись. Я, наверное, пока не буду кушать, сказала она. Живот еще не в полном порядке. Вики погладила Надю по плечу и сочувственно посмотрела на нее. Ничего, мы просто добавим это в нашу растущую стопку, отложенного на следующий раз. Она подняла голову и закричала в сторону коридора: Рон, тут твой пациент! Через мгновение они услышали приглушённое «минуту». Он целый день сидит в заперти в своем кабинете. «Бог знает, чем там занимается». «Так достало». Она многозначительно закатила глаза в сторону Нади, и Надя сделала то же, что должно было означать «ох уже те мужчины, да?» Вики отступила на шаг назад и с ухмылкой на лице осмотрела Надю с ног до головы. «Да сколько ты выблевала!» «Клянусь, ты потеряла фунтов десять за последние сутки!» Внутри Нади все сжалось. У нее было ощущение, что разница в весе будет заметна, даже если надеть что-то мешковатое. Есть только один способ отвлечь от этого внимание – язвительный юмор. «Ты хочешь сказать, что я толстая?» «Ну, теперь уже нет скелетина!» Смеясь, ответила Вики. Надя тоже засмеялась, не знаю, можно ли расслабиться от того, как хорошо заходят ее шутки, или это повод быть начеку. Вики привела их в гостиную. «Садись на диван, Уайт. Рон скоро придет. Как большинство врачей, он любит опаздывать, по крайней мере, на полчаса. Это дает ему почувствовать свою важность». Через мгновение где-то в коридоре закрылась дверь, и вошел Рон, держа большую оранжевую сумку «Американского Красного Креста». Увидев Надю, он стал ступать так медленно, что она вообще не заметила бы его, если бы не смотрела прямо в его сторону. Сейчас было сложно понять, что на уме у этих двоих. Они оба либо отлично притворяются, что не видят ходячую мёртвую соседку, либо им нечего скрывать. «Здорово, что ты присоединился к нам, милый», — проворковала Вики. «Вы с Уайтом ведь официально не знакомы?» «Нет». Вы, девушки, оставили все веселье себе. До этого Надя только однажды слышала, как говорит Рон, издалека и на повышенных тонах, поэтому она была удивлена, насколько его голос глубокий и спокойный, почти как у Харрисона Форда. Он протянул руку Уайту, но отдернул ее, когда увидел повязку. Да, наверное, сначала нужно разобраться с этим. Надя рассмотрела Рона поближе, когда он сел рядом с Уайтом. Они были примерно одного возраста и телосложения. По их туманному взгляду и небретости было видно, что в последнее время у обоих все сложно. Но изможденность Рона казалась какой-то более застарелой. Наверняка ежедневные ссоры с женой не помогают, как и заброшенное состояние дома. Вопрос заключался в том, хуже ли ему сейчас, чем утром? Спасибо тебе, сказал Уайт. Я собирался съездить в больницу, но Вики предложила, чтобы я пришел к вам. К облегчению Нади его голос был достаточно естественным и дружелюбным. Если они смогут оставаться столь же хладнокровными под давлением, им удастся пережить эту маленькую странную встречу. Надя кашлянула. Ну, и я настояла. Никаких проблем, сказал Рон, копаясь в бумажных свертках в своей медсумке. Его голос звучал отрешенно и растерянно. Надя почувствовала, что он избегает ее взгляда. «Из-за чего это?» «А ничего, если я схожу в туалет, прежде чем мы начнем? – спросил Уайт. «Фиби так торопила меня, когда мы собирались к вам». Вики улыбнулась. «Конечно, он дальше по коридору. Вторая дверь направо». Он быстро взглянул на Надю перед тем, как уйти. Они не обсуждали подобные разведывательные походы, но она была рада его инициативе. Она надеялась, что он найдет что-то интересное. Фиби, хочешь попить что-нибудь? Есть имбирный эль, если живот все еще беспокоит тебя. Звучит здорово, спасибо, сказала она, больше желая смочить свое пересохшее горло. Вики скользнула к кухне. Уайт тоже захочет, как думаешь? спросила она через плечо по пути. «Конечно. Помочь?» «Нет, сиди спокойно». Уайт не возвращался дольше, чем ей бы того хотелось. Она начала беспокоиться, но тут заметила, что Рон смотрит на нее с холодным изучающим выражением лица, которое говорило либо о том, что он видит сквозь ее маску, либо о том, что между ним и Фиби все настолько отвратительно, что ни о какой светской беседе и речи быть не может. Через несколько мгновений пришла Вики, сомнительное облегчение, со стаканами имбирного Эли со льдом. Тут же вернулся из туалета и Уайет. Только выпив залпом полстакана, она задумалась, такая ли это хорошая идея, принимать какую-то еду или напитки от этих людей, учитывая, что они могли сделать». Она предположила, что если через пару минут комната начнет кружиться, у нее будет ответ на вопрос, с чего бы это. «Должна сказать Уайт, что здорово, наконец, встретиться с тобой», — сказала Вики. «В конце концов, ты муж моей лучшей подруги». Она улыбнулась Нади, показав слишком много зубов. Холодный невидимый палец щекотал шею Нади, но она ответила улыбкой, молясь, чтобы Рон побыстрее орудовал своей иголкой и ниткой. Очень неприятный порез, заметил Рон, сняв повязку с руки Уайта. Я надеялся, что смогу просто склеить его, но думаю, нужно наложить несколько швов. Вики взглянула поближе. Вау, все это из-за осколка разбитой кружки? Он дернулся, когда Рон полил рану антисептиком. Она разбилась у меня в руке, когда я поставил ее на стол. Прямо мой день. Сомнения в невиновности Уайта, которые она все еще лелеяла, снова разгорелись подобно уголькам от свежего ветра, и обожгли ее изнутри. Он лжет, и его короткий взгляд в ее сторону подтверждал это. Ты разбил кружку, просто поставив ее на стол? спросила Вики, игриво поднимая бровь. Да ладно, признай это, ты со всей дури треснул. Вы поссорились? Черт, Вик, перестань допрашивать его! — сказал Рон, протирая порез и нанося на кожу бетадин. Потом он взял шприц, наполненный прозрачной жидкостью, которую Надя идентифицировала как ледокаин. «Всякое дерьмо иногда случается». «Верно», — ответила Вики, хотя не было похоже, что эти слова ее убедили. «Некоторые люди просто не рассчитывают свою силу». «Будет немного жечь», — сказал Рон, вкалывая иглу. «Но быстро онемеет». Уайт с гримасой смотрел в сторону. «Наверное, там была небольшая трещина, которая пошла дальше», — сказала Надя. «Но «Ну, понимаешь, как бывает с некоторыми людьми», — ей хотелось добавить. «Может, с кем-то из присутствующих». Вики несколько секунд изучала ее лицо. «Что-то в тебе сильно поменялось. Ты сделала что-то типа химического пилинга? У тебя какая-то фарфоровая кожа». Надя успокоила свои нервы еще одним передергиванием. «Сначала ты говоришь, что я толстая, а теперь, что я старая? Боже мой, ну и подруга ты!» Она засмеялась. «Я просто хочу знать, к кому идти, вот и все. Ты выглядишь как совершенно новый человек!» Надя не дышала и не меняла выражения лица. «Если бы это была старая лента Хичкока...» В ней бы сейчас сменялись крупные планы с их лицами, и напряжение нарастало под тревожное крещендо. Потом Вики вытащила бы пистолет или нож, раз это орудие убийства, и стала бы требовать ответов. Кто ты? Я знаю, что ты не Фиби, потому что в последний раз я видела ее насаженной на это лезвие. Передняя дверь открылась. И через несколько секунд вошел третий и младший нейпер в пропитанном потом беговом костюме и наушниках, копавшийся в пачке писем. «Привет, Джейк», — сказала Вики. «Я уже стала сомневаться, что ты покажешься к ужину». Когда он поднял глаза и увидел в первую очередь Надю, несколько конвертов и листовок выпало из его рук, а глаза остекленели от ужаса. Казалось, мальчик-любовник не готов оказаться в свете софитов. но внимание Нади привлекло и кое-что помимо его реакции. Красные царапины покрывали его милое лицо, как руки и шею, будто он бежал через кусты ежевики или сцепился с женщиной, борющейся за свою жизнь. Завтра на нем могли проявиться еще несколько синяков. Все галочки в сознании Нади были проставлены. Зазвучала сирена, с потолка посыпались шарики и конфетти. «Леди и джентльмены. Похоже, у нас есть убийца. Вики быстро вскочила, чтобы поднять упавшую почту. Боже, Джейк, какой ты невоспитанный! Это просто соседи. В чем дело? Джейк вытащил свои наушники и откашлялся. Всем привет. Простите, не знал, что здесь кто-то есть. Просто испугался. Он несколько секунд переминался с ноги на ногу, как ребенок, которому нужно в туалет. пойду в душ». «Это точно. Иди, мойся». Вики посмотрела, как он удаляется по коридору и покачала головой в сторону Нади. «Ничего не понимаю с этим ребенком. Все с ним нормально», — пробормотал Рон, склонившись над швами. Она посмотрела на Фиби. «Он что-то скрывает. Я чувствую. Я спросила, начал ли он собираться в университет. Вот-вот начнется первый семестр». Он что-то проворчал в ответ и пожал плечами. Этот ребенок, который еще весной ни о чем, кроме Стэнфорда, говорить не мог, теперь как будто. Она развела руками. Слился. Вик! Зарычал Рон. Этот тон предварял большинство их ссор, и Надя почувствовала, как зашевелились волосы у нее на руках. Прости, но я вправе поделиться переживаниями насчет сына со своей подругой. С каждым разом Вики делала все больший акцент на том, что Фиби – ее подруга. «С тобой и Джейком у меня все как будто только отнимают. Душевное спокойствие, мешок кухонной утвари, надежду на чертову нормальную жизнь». Она посмотрела на своего мужа и стиснула зубы. Это казалось беззвучным вызовом. Надя это так сильно напомнило, как ее мать провоцировала Джима, что она почти чувствовала себя подростком, беспомощно наблюдающим, как двое взрослых, которые лучше знают, что делать, накручивают друг друга во взаимной ярости и, в конце концов, требуют, чтобы она встала на чью-то сторону. Рон сильно покраснел, но он удивительным образом до сих пор сдерживал ситуацию. В тишине Надя подумала о тех старых записях с испытаний ядерной бомбы — насколько зловеще безмятежным выглядело все прямо перед вспышкой света и появлением грибовидного облака. Вики глубоко вздохнула, взяла себя в руки и повернулась обратно к ней. «Прости, такой день!» — она судорожно засмеялась. «Или такой месяц! Или год! Кого я обманываю? Вся моя грёбаная жизнь!» Все будет хорошо!» уверила ее Надя, не зная, сделала ли бы так и Фиби. В любом случае, не было похоже, что Вики особо поверила ей. «Я все», — сказал Рон, и на мгновение Надя подумала, что он говорит о своей собственной способности дальше сдерживать гнев. Но когда он отрезал шов и начал перевязывать руку Уайта, она поняла, что речь о его небольшой операции. Он явно нервничал и иногда ронял бинт. Но, перерезав и зафиксировав его, он протер лоб и заключил. «Теперь как новенькая". Уайт выдохнул, и Надя поняла, что это облегчение, потому что они, наконец, могут уйти. «Огромное тебе спасибо», — сказал он. «Не мочи её. Меняй повязку каждые пару дней. Через две недели я сниму швы. Может, какое-то обезболивающее? Могу дать немного викодина». Уайт покачал головой. «Не обязательно, но спасибо. Если передумаешь, говори». Некоторое время никто ничего не говорил, будто все чего-то ждали. Потом Надя встала. «Что ж, не будем мешать вашему ужину». «О, да, женщина должна работать дальше», — угрюмо сказала Вики. «Рад знакомству, Уайт», — сказал Рон и повернулся, чтобы прибрать инструменты. Наде он ничего не сказал. Вики проводила их к двери. Она посмотрела на Уайта. «Эй, здоровяк! Можно задержать твою жену на секунду? Нужно обсудить один важный девчачий вопрос». Уайт и Надя обменялись коротким взглядом, и он кивнул. «Конечно! Я буду на крыльце, милая!» Как только он ушёл, Вики повернулась к ней. «Вы сейчас так мило держались друг с другом!» Надя почувствовала тяжесть в груди. Это как погружаться в омут без спасательного круга. Мы работаем над этим. Круто, правда круто. Молодцы. Надя коснулась дверной ручки, а Вики положила руку ей на плечо. Я очень расстроилась, что ты утром кинула меня. Ее голос слегка дрожал и ломался, и, видимо, ей стоило труда признать это. Это значило, что утром, по крайней мере, двое людей были расстроены из-за Фиби, и Надя знала, что ей нужно действовать аккуратно. «Мой желудок тоже был очень расстроен, поверь». Она улыбнулась, но Вики не улыбнулась в ответ. «На сей раз очередная стервозная шпилька не поможет». «Рон, — говорит, — я всегда ожидаю от людей слишком много. Я начинаю думать, что в этом что-то есть». На ее глазах появились слезы. И она почти яростно смахнула их. Даже в лучших обстоятельствах Наде не удавалось найти нужные слова для людей в затруднительном положении. Сейчас она чувствовала, будто ее язык приклеился к небу, и нужно приложить физическое усилие, чтобы отодрать его. «Мне очень жаль». «Не извиняйся», отрезала она. «Ужасно слышать сейчас такие слова. Они заставляют меня чувствовать себя дерьмом». Надя отпрянула под напором ее слов. В глубокой тени невозможно было прочитать что-то по лицу Вики, но в ее глазах она почувствовала откровенность, которой там не было еще секунду назад. Что-то, граничащее с ненавистью. Или Надя слишком мудрит? «Иди домой к своему мужу, Фиби». Надя вышла из дома и вздрогнула, когда позади нее с грохотом захлопнулась дверь. Интерлюдия «Я никогда не забуду мгновение, когда ты умерла и когда вернулась. Тебе сложно давались последние вздохи. Но я думаю, ты услышала мои слова о том, что все будет хорошо, потому что через секунду ты перестала сопротивляться и сдалась. Так быстро. Всего через несколько секунд после момента, когда в тебя вошел нож. Я думаю, в самом конце ты уже знала, что ты свободна. Этого хочет каждый из нас». и твоё лицо стало таким умиротворенным. Я думаю, у меня получилось помочь тебе. Никто не поймет этого. Они скажут, что это убийство, и я заслуживаю наказания. Но я думаю, что уже несу свое наказание, потому что вот она ты, снова живая, и я не знаю, что с этим делать. Я знаю, что она не вправду ты, но я не могу уловить разницу, и мои глаза едва ее видят». Даже ее голос звучит как твой. При звуке ее голоса мне захотелось выпрыгнуть из своей кожи. Как можно справиться с чем-то подобным? Смерть — это тяжело, но еще тяжелее, когда мертвый не остается мертвым».